Глава 6. Если массовое убийство можно назвать работой, то они потрудились хорошо. Экипаж «Дружбы» вместе с учеными состоял из 28 неврцев. Трое из них, как сказал Криди, погибли на Соргасе. 14 были убиты в ангаре. Валентин предпочел не думать о том, как они почувствовали их прибытие. Неужели их упростившееся сознание все-таки позволяло следить за приборами? Нет-нет, скорее они почувствовали запах или услышали звук стыковки. Еще двое — это были Криди и Анги. И девятерых последних они нашли в индивидуальных спасательных капсулах, крохотных и неудобных, дающих призрачный шанс спуститься на планету. Лишенные сознания космонавты не смогли выбраться из капсул в корабль. Видимо, это и была научная часть экспедиции, отправленные в безопасные укрытие при появлении гигантского корабля. Убивать их было легко. Лишь два гуманоида в одной из капсул братья-близнецы оказали яростное сопротивление. Но по сравнению с бойней в ангаре все было просто. Они справились меньше, чем за час. Потом стащили трупы, запаковав их в пластиковые мешки, в ту часть грузового отсека, которую можно было герметично изолировать и выпустить из нее воздух. Валентин думал о том, что правильнее было бы выбросить тела в космос, но он побоялся сказать об этом Криде. Кот выглядел совершенно спокойным, но что на самом деле было у него на душе, Валентин даже боялся думать. Гюнтера больше не тошнило, зато в процессе уборки вывернуло самого Валентина. К счастью, в ангаре. Где и было, больше всего грязи, зато имелась система дезинфекции. Все вышли из ангара. Криди закрыл герметичные двери и запустил цикл очистки. Форсунки в потолке ангара принялись распылять воду с пеной, стекающую в сливы на полу. Они ждали. «Нас спросят, что тут было», — сказал Гюнтер, ни к кому конкретно не обращаясь. Ксения посмотрела на командира, но ничего не сказала. «Мы вошли в корабль и убедились, что тут все мертвы». — ответил Валентин. Он уже несколько минут размышлял о том, что сообщит экипажу. Под действием излучения неизвестной природы экипаж впал в бешенство, перестрелял и растерзал друг друга. К счастью, большая часть жертв нашлась здесь, в ангаре. Мы стащили тела в отдельный отсек склада и заморозили. — Это объясняет кровь, — кивнул Гюнтер. — Вряд ли мы смогли убрать все. Да и на нас кровь. «В рапорте после возвращения я, конечно же, расскажу правду», — продолжил Валентин. «Но пока...» «Не стоит». Ксения быстро перевела его слова к Риде. Кот кивнул. «Это разумное решение, командир Валентин. Но я расскажу правду Анге. Она имеет право знать». «Выдержит?» — спросил Валентин коротко. «Да». Так же сухо ответил кот. Теодор думал о том, что день выдался потрясающий. Несмотря на то, что Марк сошел с ума и выбросил их с корабля. Несмотря на то, что они оказались на чужой планете. Несмотря на то, что сейчас они готовились перейти на борт Неворского звездолета полного мертвецов. Потому что все это можно было трактовать и совсем иначе. Искин сошел с ума, но Теодор загодя подготовился, благодаря чему экипаж остался жив. Они добрались до чужой обитаемой, да-да, обитаемой планеты и высадились на ней, используя парашюты. Да, Тедди пять раз прыгал на тренировках, это до сих пор было частью подготовки космонавтов, но число людей, реально высаживающихся с парашютом на другие планеты, можно было пересчитать по пальцам. Точно так же, как и число космонавтов, не ученых, высаживающихся на планеты с разумной жизнью. Это вообще разрешалось только в рамках спасательно-эвакуационных миссий. И никто никогда не позволил бы такое шестнадцатилетнему кадету. А еще он спускался вместе с Лючией на одном парашюте. Теоретически это допускалось, опять же, в случаях эвакуации или спасения жизни. Но чтобы такое случилось в реальности? С кадетом? Они плыли в небесах чужой планеты. Автоматика парашюта вела их к точке высадки по спирали. Мир кружился вокруг. Лючия повизгивала от восторга и страха и точно так же тихонько выкрикивал что-то он сам, а потом они принялись смеяться. И черт побери, если бы теди не висел в подвеске перед Лючией, то он уверен, что они бы поцеловались прямо в небе. Ну, вообще-то ему даже казалось, что на миг Лючия опустила голову и прижалась губами к его щеке, но это не считается и, может быть, вообще показалось. Потом инопланетяне, настоящие, трех видов. И старт на чужом примитивном челноке, и стыковка с чужим звездолетом с мертвым экипажем. Нет, экипаж, конечно, было жалко. Но, опять же, как часто такое случалось? Редко. Только если люди находили космические корабли или станции возле очередной убившей себя планеты, да и то входили в корабль только ученые, корабли были давно мертвы, Выморожены, зачастую негерметичны, как правило, дрейфовали в космосе уже сотни или тысячи лет. Это было как войти в египетскую гробницу. Жутко, интригующе, но никаких шансов найти что-то живое или даже увидеть истинные краски фараоновских одеяний. Потрясающий день. Так или иначе, теди стал частью истории космонавтики. И мать, и отцы будут им гордиться. Папа Илайя выйдет из своего дома, сжимая в мозолистой руке планшет. Зайдет в дом папы Дональда, скажет «Ты посмотри, что совершил наш мальчик!» И они, скорее всего, накатят крепкого кукурузного виски, прежде чем пойти в женский дом, позвать маму и мелких, и там разъяснить всю уникальность произошедшего. Мама-то особо космосом не интересуется. В ее представлении, что лунные города, что экспедиция за сотню световых лет — все одинаково далеко. При мысли о доме Тедди стало грустно. Он прошелся по челноку. Все уже расселись, где придется. Алекс молча пялился в планшет, пытаясь рассчитать там что-то астрономическое, навигационное. Да уж, ему безыскино с его вычислительными мощностями, как без рук. «Тедди, а почему Маркс брендил?» неожиданно спросил Алекс. «Такое бывает», — осторожно сказал Тедди. «Понимаешь, система такой сложности...» «Я понимаю», — ответил Алекс. «Но все-таки ты сам что-то замечал?» «Вот чего точно Тедди не собирался делать после недолгих размышлений, так это рассказывать о своем вмешательстве в ядро Искина». «Да, скорее всего, именно это и привело к психопатии Марка. Но с другой стороны...» Не настрой Тедди его на паранояльную осторожность, первое вовне уничтожило бы корабль еще в неправильной реальности. Ничего ведь уже не изменить и не исправить. Марк удрал. Логи недоступны. Если случившееся станет известно, то никто не станет разбираться. Тедди выпнут из космонавтики с волчьим билетом. Еще и в учебники внесут, как пример, глупого и недальновидного админа были определенные признаки сказал теди я потому и решил заложить червя в марка что именно было спросил спросилматтьти сидевший на кресле рядом с алексом ты не сообщал теди упрека в его голосе не было но теди прекрасно понял что ходит по острию ножа к счастью он ожидал этого вопроса марк выстрелил по станции ракс сказал он пожимая плечами либо это следствие каких то закрытых доминант либо его собственная оценка ситуации. Но в любом случае, подобный поступок не мог пройти бесследно для ядра и скина А потом, когда после прыжка пошла рассинхронизация со вспомогательными контурами, это, конечно, последствия теста 2С, но она показывает нестабильность системы. Поскольку Марк выглядел устойчивым, я решил, что рассогласование идет на уровне вспомогательных эскинов. Но меня это смутило, и я запустил червя, на всякий случай. Версия была вполне убедительная. Матиас подумал мгновение, кивнул. «Молодец, Тедди. Но стоило сразу доложить командиру о случившемся». «Виноват», — сказал Тедди с искренним раскаянием. «Я не знал, одобрит ли он. А решение формально было в моей компетенции». «Ну, на грани», — борчливо заметил Матиас согласно пункту 2 под пункт четыре сказал тедди отсроченные действия не являются обязательными к информированию командований в условиях нехватки времени ты забываешься теодор неожиданно резко сказала меггер ты кадет ты временно исполняешь исполнял обязанности системщика ты обязан был сообщать мне и командиру о всех ситуациях выходящих за рамки стандартных и о поведении марка и о своих действиях. — Виноват, мэм, — отчеканил Тедди. — Больше не повторится, мам Он ждал чего-то подобного и понимал, что совсем без замечаний из ситуации не выберется. Но это было меньшее зло. Анги — неворская женщина, удивительно похожая на человека и симпатичная. Вот только шея у нее была длинная, как у женщин азиатского племени Падаунг, посмотрела на Тедди и Меггер с тревогой. «Все в порядке», — мягко сказала ей Меггер. Она тоже заметила ее реакцию. Люди-лошади стояли чуть в стороне. Отреагировали ли они на разговор, Тедди не заметил. «Мальчишки! Считают себя взрослыми, а ума еще нет!» Поскольку понять ее неворка никак не могла, слова предназначались для Тедди. Он потупился. «Не переживай», — сказала ему мать-яс негромко. «Мисс Меггер права, но ты нас спас». Это смягчающего обстоятельства. А его слова, конечно же, предназначались Мегер. Потом Матиас стал и обратился к неврике, очень тщательно выговаривая каждый звук, он сказал: "Ковалапай татэ. И тор уперору курия, цеил мурай. Не волнуйся, это воспитательный процесс. Неврский мужской кошачий". Женщина просияла, пунай калин Ункала-Куттери-Юма? Вы знаете язык котов? Неворский женский кошачий?» «Майк-Как-Курееву?» «Очень мало. Неворский мужской кошачий», — помедлив ответил Матиас. «Да ничего себе мало!» — громогласно сообщил Уоллер. Поднялся грузный и восторженный, как обычно. «У вас грубое произношение, но все вполне понятно. А язык этих лошадок знаешь?» Десяток другой слов. Кажется, Матерс смутился. У них очень сложная система времен, я даже не рискнул всерьез браться. Тедди, обрадованный тем, что разговор ушел от его персоны, осторожно прошел к пульту челнока. Стал с любопытством осматривать его. Экраны, сейчас почти все отключенные, множество переключателей, механика, настоящие кнопки, которые надо давить, как в исторических фильмах, строчки поясняющего текста ветвистые завитушки со спиралями и кружочками интересно какая система представления данных у простенького компьютера наиболее распространен двоичный код но используется и троичная и непозиционная система счисления спрашивать используя в качестве переводчика Матиаса или у было более чем неудобно да в общем на это не нашлось и времени в этот момент когда уоллар уже приготовился затеять с Матиасом какой то разговор о языках В люк постучали. Именно постучали, как в обычную дверь. Анги сразу же метнулась к люку. Понятное дело, она волновалась за своего спутника и, наверное, надеялась, что кто-то на борту звездолета выжил. Первым из люка появился кот, стремительный, грациозный, похожий на пуму из мультика, в своей комичной короткой юбке. Мимика у него, конечно же, была своя, непонятная, но судя по всему, ничего хорошего он Анге не сказал. Следующим из люка высунулся Гюнтер. Оглядел всех, коротко сказал. «На борту звездолета все мертвы. Спускайтесь. Я с Криди отведу челнок, и мы введем его в ангар. Анге поможет нам внизу». «Если позволите я побуду с вами», — сказал Уоллер. «Я обожаю спускаться по трубам, как вы понимаете. Но она такая узкая». «Буду признателен», — сказал Гюнтер, выбираясь в челнок. Тедди подумал, что, несмотря на весь их ситуативный союз, командир и Гюнтер не доверяют чужакам до конца и не хотят позволить Криди оказаться одному без присмотра. Наверное, это было правильно. Ян и Адиан выходили последними. В космическом корабле остались лишь Криди, гуманоид и огромное мохнатое существо, похожее на пришельца из детских книжек. Ян уже понял, что стыковка была произведена по какой-то нестандартной схеме, а теперь маленький корабль готовится состыковать с большим более правильно, кажется, даже ввести внутрь. Спустившись по стыковочному колодцу, лестница была неудобной, явно рассчитанной на существ хищного типа с мягкими лапами, а не с копытами, они вышли в просторный металлический зал. — Ангар, — сказала Адия, наглядываясь, — видишь, тут открывающиеся створки. Да, помещение явно предназначалось для того, чтобы ввести в него малый корабль. Удобно. Их друзья и впрямь достигли небывалых технологических высот. На что же тогда походил корабль большой группы пришельцев? А тот гигантский, от которого они бежали? У Яна кружилась голова. Неужели от волнения? Он ведь уже понял, что космос словно материнская кукла-вкладка, только открываешь ты ее не снаружи, а изнутри обнаруживая вслед за яйцеклеткой и спермием эмбрион, за эмбрионом детеныша, за детенышем ребенка и так до конца, до стилизованного хищника. Но сделав несколько шагов, он понял, что головокружение связано с особенностями корабля. Вращение кольца создавало иллюзию притяжения, но как-то влияло на вестибулярный аппарат. Вслед за Анги они вышли в коридор, герметичный люк в ангар закрылся. Анги принялась набирать какие-то команды на приборном щитке у самого люка. За металлической стеной раздался гул. Откачивается воздух из ангара. «Чувствуешь запах?» — спросила Адин. Ян кивнул. Запах был. Неприятный запах, в котором ощущались кровь и химия. «Словно замывали следы крови», — сказала Адин. «Я понимаю», — сдержанно ответил Ян. «Они же объяснили». Экипаж сошел с ума и поубивал друг друга. Это свежая кровь. Возможно, это стало бы для многих неожиданностью, но запах крови, их вид чувствовал лучше любых хищников. Выжить и не стать пищей куда важнее, чем самому поесть. Они молчали, глядя на экран. Там, внутри ангара, кружился какой-то мусор, поднятый потоками воздуха. «Мы не знаем всей правды», — сказал Ян наконец. «Тут были не только чужаки, но и криди. Возможно, они были вынуждены так поступить. Если экипаж потерял разум, то имело смысл избавить людей от бессмысленного существования». Адиан нервно переступила на месте, гулко цокая о металлический пол. «Это законы...» Войны и голода. Я не знаю про голод. Но это война, согласился Ян. Они замолчали. На экране створки раздвинулись, обнажая бездонную черноту с повисшим в ней кораблем. Потом за кораблем вспухли и рассеялись белые облачка. Он начал медленно сдвигаться к люку. Что мы тут будем делать? спросила Адиан. Ян, «Ты уверен, что мы поступили правильно?» Ян вздохнул. Он не был уверен. «Но наш мир разрушен», — сказал Ян. «И у нас есть шанс, маленький шанс, помочь отомстить за это. Пусть он ничтожен, пусть мы дикари по сравнению с этими существами, но я готов мыть здесь полы» и не принюхиваться к лишнему. Все ради этого маленького шанса. Рубка неврского корабля была расположена на центральной оси, в зоне невесомости. С одной стороны, это создавало неизбежное неудобство, но с другой позволяло избежать неожиданной невесомости, если вращение жилого кольца прекратится. Валентин решил, что Неворцы выбрали меньшее из зол. К его удивлению, устройства управления и навигации были хорошо компьютеризированы и не требовали для управления большой вахты. Криди объяснил, что, как правило, кораблем управляли двое — либо капитаны от людей и КИС, либо кто-то из капитанов и навигатор. Потом неожиданно добавил, что капитан от людей погибла на планете. Валентин наконец-то задал вопрос, который тревожил его с момента парашютирования. Что случилось со вторым челноком? «Неудачная посадка?» «Можно сказать, что и старт был неудачным», — уклончиво сказал кот. Валентин решил не уточнять. У него не было на это ни прав, ни возможностей добиться честного ответа. Кот что-то утаивал, но и люди не спешили делиться всей историей своих приключений. Может быть, время для этого еще настанет. Может быть. В рубке их сейчас было шестеро. Криди и Анги, последние оставшиеся в живых неврцы, Сам Валентин, Ксения, в неизбежной роли переводчика. меггер и Алекс. Сейчас Валентин думал, что ему несказанно повезло с парнишкой. Полностью полагаться на примитивные компьютеры дружбы не хотелось. Человек-плюс был их единственным шансом на независимую межзвездную навигацию. меггер и Алекс изучали систему управления, сверяясь с инструкциями в планшетах, остальные парили в стороне от пультов, ведя тихий разговор. «Ты умеешь пилотировать корабль?» — спросил кота Валентин. «Это был очень важный вопрос. Они уже знали, что и Криди, и Анги — инженеры. Да, кстати, новая странность. Зачем инженерам высаживаться на планету? Впрочем, быть может, они надеялись починить разбившийся корабль. Общий принцип пилотирования кораблей с варп-приводом Валентин знал, но в цивилизованной галактике никто давным-давно его не использовал». «Мы все проходили начальный курс», — сообщил кот а потом, покосившись на свою подругу, добавил. Но мой курс был усиленным. Я способен вести корабль даже в одиночку. Ангес сокрушенно покачала головой. Да, что-то было неладно, при всем том, что это пара явно друзья, а если верить Ксении, даже любовники. «Хорошо», — кивнул Валентин. «Я должен сказать, что ваш двигатель — опасная штука». Он может вызвать непредсказуемый разрыв пространства, переместив те или иные объекты от одного центра масс к другому. «Какие объекты и от какого центра?» — заинтересовался Криди. «Массивные объекты. Планеты, спутники, крупные астероиды. От одной звезды к другой, соизмеримой массы». Криди издал серию кашляющих звуков. Видимо, нервно засмеялся. «С нашей звездной системой все в порядке?» — быстро спросила Анге. «Да». Возвращаться туда не опасно для цивилизации? Нет, эффект возникает лишь при уходе в Варп. Опасность будет грозить Соргасу, планете, у которой мы находимся. Но мы удаляемся на безопасное расстояние, — попробовал протестовать Криди. Безопасно лишь расстояние далеко за астросферой, желательно в точке гравитационного равновесия с ближайшей звездой. Криди опять нервно засмеялся. «Все цивилизации вначале изобретают варп», — сочувственно сказал Валентин. «Мы дадим вашему народу иные, более безопасные технологии. А сейчас нам надо будет максимально удалиться от этой планеты и, надеясь на удачу, отправиться к вам. Мы свяжемся со станцией наблюдения». После чего Ксения, переводившая его слова, вдруг остановилась, посмотрела на Валентина и покачала головой. «Командир Горчаков. Прошу прощения». Я хотела бы высказаться против вашего решения». «Я слушаю тебя, Третья Вовне», — Валентин немедленно перешел на официальный тон. «Если неизвестный корабль и Твен отправились к Невору, мы ничего не сможем сделать». Ксения повернулась к Криде. «Вы имеете систему планетарной обороны? Боевой флот? Вооружен ли этот корабль?» Кот поморщился. «Нет и нет. На этом корабле есть лазерная пушка» теоретически способной уничтожить близкие метеориты. Была еще одна ракета с термоядерной боеголовкой, очень скоростная и довольно мощная, но я проверил. Залп был произведен. Очевидно, что безрезультатно. Мы просто погибнем, — Ксения вновь обратилась к Валентину. — А если этот стиратель не направляется к Невору? — Тогда и спешить нет смысла, — Ксения вздохнула. «Командир, я лишилась собственных средств коммуникации. Я не могу связаться с Родиной. Но только и единственно РАКС может противопоставить стирателям сопоставимую мощь. Это наша цель». «Ты предлагаешь лететь к РАКС?» Горчакову показалось, что он ослышался. «Да». «Вы никогда и никому не позволяете приближаться к вашей системе», медленно сказал Горчаков. «Верно. Мы и на планеты не высаживаемся», — Ксения пожала плечами. «А как вы должны были заметить, командир, я ступила на поверхность Соргаса. Рано или поздно приходит время для исключений из правил». «Кстати, что это означает для Соргаса, твоя высадка?» «Только то, что мы не можем больше править историю этого мира», — ответила Ксения. «Командир». Я предлагаю лететь Кракс. Максимально быстро. Даже рискуя судьбой этой планеты. Горчаков молчал, размышляя. «Я не стала бы предлагать подобное, будь иной выбор», — добавила Ксения. «По моим расчетам, если этот корабль будет двигаться с максимально возможным ускорением, мы сможем уйти в Варп через 12-15 часов». Это дает риск разрыва пространства в 7-11%. Дальнейшее удаление неразумно, поскольку уровень опасности начнет снижаться крайне медленно. Горчаков молчал. «Это золотая середина», — добавила Ксения. «Командир, вы видели эту махину? Ваш корабль подчинился и перешел на сторону врага, хотя вы наивно полагали, что искины не способны предать». Если стиратель ворвется в систему Невора, он уничтожит всех. И, скорее всего, уже без попыток править реальность, о грубой силой. Наблюдательная станция не способна дать ему отпор. «Если мы угробим Соргас», — спросил Горчаков, — «вы готовы рассказать этим милым пони, что их мир может исчезнуть в безднах космоса?» «Если Соргас переместится в пространстве...» Он возникнет у другого центра масс, у другой звезды, как однажды случилось с Хал-3. Только и всего. У них будут шансы выжить. А если у пульсара? У сверхгиганта? У черной дыры? Маловероятно. Масса звезды должна быть сопоставима. И в любом случае это меньшее зло, ответила Ксения спокойно. После ядерной войны их цивилизация так разрушена. Миллионы разумных соргаса посчитают гибель облегчением своих страданий. «Кто вы такие?» «Ксения», — тихо спросил Валентин. «Ты кто?» Третья вовне улыбнулась. «Помнишь такие стихи? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». «Ого!» — сказал Валентин, помедлив. «Сильная заявка». «Нет-нет, на самом деле мы прямо противоположны», — добавил Ксения. «Это и ужасно. Но я предлагаю рискнуть одним искалеченным миром, чтобы спасти процветающую звездную систему. И, кстати, де-факто уже вошедшую в соглашение. Они выполнили условия, они достигли иной звезды». Валентин на миг прикрыл глаза, вздохнул. «Ладно, допустим. Ты считаешь, что это вообще возможно? Мы сумеем долететь до Ракс на этой скорлупке?» «Если войдем в варп, то принципиальной разницы уже не будет», — хладнокровно ответила Ксения. «Как это у вас называется? Пузырь Алькубьерре? Мы сожмем пространство перед собой и расширим его позади корабля. Проскользнем от звезды к звезде по квантовой пене, за пределами реальности». — А мне предлагали место Старпома на Элизиуме, — сказал Валентин неожиданно. — Хороший корабль, — согласилась Ксения. — есть очарование в старомодной роскоши. Валентин вздохнул, поглядел на Криди и анге тревожно вслушивающихся в их разговор. — Придется убедить их лететь на Ракс. — Я объясню, что мы направляемся за помощью. — И что-то надо сказать нашим гостям с Соргаса. Ксения кивнула. Да, я думала, чем их занять. Попрошу их вымыть полы, прежде чем начнется разгон. Свои каюты, точнее кубрик с двумя спальными закутками и общим пространством, были лишь у капитанов, чему Валентин не удивился. Он некоторое время слонялся по небольшой каюте, неловко поглядывая на фотографии, где улыбались две одинаковые женщины. Ха, у капитана было две жены-близняшки? Или это просто семейное фото? жена и своячница, и махали руками две пары мальчишек-близнецов. Еще с одной фотографией смотрел сурового вида мужчина. Сам капитан. Фото были старомодные, напечатанные на пластике. Движения и улыбки были плавные, словно в воде. Капитан от Кис почему-то пренебрег фотографиями, зато на стене висело рельефное панно из пластика или гипса с отпечатками лап, большими и маленькими. Повинуясь неосознанному порыву, Валентин понюхал странный барельеф. Да, инстинкт его не обманул. Отпечатки пахли травами и цветами, каждый своим набором. Удивительно, он почему-то не думал, что кисы так полагаются на запахи. На столе лежали бумаги и какие-то устройства, которые могли быть как научными приборами, так и аналогом плеера или иного развлекательного устройства. В одном шкафу обнаружился комплект юбок и коротких штанишек. Валентин смущенно прикрыл дверцу. Одежда кис напоминала детские маскарадные костюмы. Кто у нас будет кроликом, а кто котом в сапогах? В другом шкафу висели два комбинезона и что-то вроде парадного мундира, яркого бело-оранжевого с разноцветным фруктовым салатом орденских планок. Удивительно, что у другого разумного вида Знаки отличия имели почти такой же вид, как и на земле. В ящиках Валентин нашел упаковки с бельем, футболками, носками, тоже совсем обычными на вид и вроде как его размера. Внезапно Горчаков почувствовал, что его собственная одежда, несмотря на всю антимикробную пропитку, уже изрядно попахивает потом. «Да гори оно все огнем!» — выругался он. «Разделся?» то пытался помыться в крошечной душевой, но вот здесь к своему стыду с управлением не справился. Удалось лишь пустить воду в раковине. Он намочил одну футболку и обтерся, потом переоделся в чистую одежду мертвого капитана «Детей солнца». Вроде как все подходило, только трусы были маловаты. Потом он обнаружил предмет одежды, который без всякого сомнения являлся лифчиком. Что? «Что ж такое!» — простонал Валентин, внезапно вспомнив слова Криди, что капитан погибла, и швырнул лифчик обратно в шкаф. Он переоделся в женское белье. Капитан от «Детей солнца» была крупной особой. В дверь постучали. Валентин приоткрыл, выглянул. За дверью стоял Матиас. «Входи!» — мрачно сказал Валентин. «Ого!» — Матиас с любопытством посмотрел на него, переступив порог. — Валя, это очень неожиданный момент для смены имиджа. — И как ты понял, что это женская одежда? — спросил Валентин мрачно. — Да я сам за чистым бельем шел, — признался Матиас. Анги посоветовала. Сказала, что по габаритам нам с тобой лучше всего подойдет одежда капитана. — С душем разобрался? — Нет. — Будем пробовать. Ксения говорит, что есть около часа до включения двигателей. — Ты Гёта знаешь? — спросил Валентин, возвращаясь к шкафу. Мундир надевать было как-то совсем странно. Пусть тот и выглядел совершенно мужским. Может быть, комбинезон? — Знаю ли я Гёте? — спросил Матиас с иронией. — Какой интересный вопрос. — Я же немец все-таки, забыл. Братья Гримм, Иоганн Гёте и Рудольф Гайсер. — А ты Пушкина знаешь? — Помнишь про... Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». Валентин достал комбинезон и мрачно его осмотрел. Итог его не порадовал. У женщины-капитана была замечательная и большая задница. «Смеешься?» «Конечно. В школе все учат. Я даже по-русски знаю». Он откашлялся и продекламировал. «Я верен скромной правде». Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я — части часть, которая была когда-то всем, и свет произвела. Свет этот порожденье тьмы ночной и отнял место у нее самой. Он с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован связан с их судьбой, лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла. Час от не легче, — сказал Горчаков. Его удел — поверхность твердых тел, — говоришь. А что случилось? Валентин махнул рукой и достал мундир. Рискнуть, что ли? Запах на мундире шел на правую сторону. С точки зрения человека с земли, это был мужской мундир. «Сколько наград-то!» — восхитился Матиас. ради такого мундира и пол можно сменить. Еще курительную трубку тебе надо. И черную повязку на глаз. И шпагу». Он скрылся в душевой, а Горчаков продолжил изучать парадную одежду капитана Лерии. Ангел услышала аборигенов раньше, чем увидела. Копыта, ступающие по земле мягко и почти беззвучно, На металлическом полу корабля грохотали, словно рабрики в случке. Она вошла в кубрик и увидела Яна и Адиан. Те сосредоточенно бродили между койками, меняя белье и собирая случайные вещи. Все это складывали в мешки. Простыни, книги, мелкие памятные вещи в беспорядке сыпались в общую кучу. Видимо, аборигенам Соргаса дали задание прибрать помещение для нового экипажа. Анги подумала, что их новый разношерстный экипаж состоит из шестнадцати существ. Кубрик предназначался для тринадцати, еще два места в капитанском. Конечно, есть и второй кубрик, но командир Валентин явно решил поместить всех в одном. Не хватало одного спального места. Кому-то придется пойти в другой кубрик или спать на полу. Анги вдруг стало не по себе. Глупость, конечно, полная, но плохой знак кому то нет места на дружбе она помахала рукой один неосознанно выделяя ее из пары женская солидарность как сказал бы криди с ухмылкой жестом предложила помочь указав на себя и на один та взмахнула руками перекрещивая их улыбнулась отказалась от помощи удивительно как универсальны многие жесты у гуманоидов что то встало оклинула ее из за спины бесшумно подошедший криди пойдем у них своя работа нас своя. Погоди. Ян и Адин как раз подходили к их с Криди койкам. Анги подбежала, показала на койку, на себя. Сказала «нет». «Анги здесь». «Нет». «Анги спать?» Помедлив спросила Адин. «Спать здесь?» «Да». Она даже рассмеялась, обрадованная успехами Адин. «Анги спать здесь. Криди спать там». Она показала на соседнюю кровать. «Криди, спать у тебя в ногах!» — сварливо сказал Криди, подходя. «Убирай! Выбрасывай все! Нам не хватает одной кровати! Будем спать вместе! Ты моя тра-жена, я с тобой!» от того с какой небрежной легкостью Криди решил мучившую ее проблему, Анги сразу отпустила. Но что за глупость она придумала? В самом-то деле, койки не хватает. Они еще раз объяснили Адин и Яну, что убирать одну койку не нужно. Койка Криди оказалась уже перестеленной, а прикроватный рундук пуст. Ну, разумеется, после ее похищения все вещи Криди были проверены и изъяты. Наверное, лежат сейчас на одном из складов. Может быть, рядом с телами самодеятельных следователей. Анги зябко поежилась. У нее почти ни с кем не было сильных глубоких отношений, но это не отменяло ужас случившегося. «Пойдем». Мягко, будто догадавшись, о чем она думает, сказал Криди. «Нам надо еще раз проверить состояние двигателя. Чужаки хотят получить максимальную скорость, чтобы отправиться за помощью». «Мне неудобно перед ними». Выходя, Анги кивнула на Яна и Адиан. «Они занимаются самой примитивной и грязной работой». «Увы, она отвечает до их квалификации», — плоднокровно сказал кот. «Знаешь, мне тоже не нравилось чинить канализацию, когда она засорилась еще до старта. Эту работу вообще стоило бы поручать существам, у которых нет меха на теле. Но я же не роптал». Анги была вынуждена признать, что кот прав. Они двинулись к центральному коридору, быстро сменив подъем по ступенькам на прыжки. Сила тяжести падала с каждым метром. «Разделимся?» — спросила Анги. «Нет», — ответил Криди. «Все слишком ответственно». Ты будешь контролировать мою работу, а я твою. Да, знаешь, о чем спросила меня женщина, говорящая на всех языках?» Анги покачала головой в ответ на риторический вопрос. «Где находиться экипажу во время разгона?» «В жилых помещениях?» — немного удивленно ответила Анги. «Она очень удивилась. Стала мне объяснять, что при разгоне в жилых помещениях пол и стена поменяются местами». Анги с искренним удивлением воскликнула. «И что с того? Какая в этом проблема?» Они невольно рассмеялись.